Глава 7. Ключ. Утром следующего дня Кричтов изучил дом Самаровых, обошел все этажи и составил полное представление о расположении помещений и особенностях планировки. Позавтракал Кричтов самым первым, нисколько не удовлетворив любопытство дома правительницы. Вопрос ей задавал он. Сколько дней прожила здесь та пожилая женщина? Полина Аркадьевна, уточнила ему Леонидовна. Да, мы говорим о ней. Десять дней. Остальные гости. Кричтов говорил сдержанно и только по существу, не позволяя дом правительницы пускаться в пространные рассуждение. Заваривая чай, она прикинула в уме и, наконец, сообщила. Константин приехал из Тюмени в начале июля. Значит, здесь живет около трех месяцев. Так, протянул Кричтов, «Что насчет Ольги?» «Уже две недели, но приехала на месяц. У них в аркуте длинные отпуска». «Ясно». «Что касается моего племянника Глеба, он живет у нас больше года. Ждет, когда достроится его квартира в Хамовниках». «Глеб тоже здесь проживает?» Кричетов удивился. «А Кира?» «Иногда остается ночевать, но живет у своей матери». «Позапрошлой ночью, когда умерла Полина Аркадьевна, Кира ночевала здесь или у матери?» «В комнате Глеба». Эмма Леонидовна немного замялась и объяснила. «У нее, конечно, есть своя комната, но в последнее время она спит в комнате Глеба. Мы не выставляем это на показ, не говорим Михаилу. Все ж таки отец, они еще не женаты. Но Михаил, конечно, догадывается. Остальные обитатели дома в ту ночь спали в своих комнатах? Откуда же я знаю? Поставлю вопрос по-другому. Кто-нибудь уходил ночью из дома? Нет, — решительно заявила Эмма Леонидовна. Вечером, после возвращения Михаила, я заперла дверь. Утром ее открыла вам Василина. В последнее время кто-то еще у вас останавливался? Дайте-ка вспомнить. Миша предупреждал, что вы будете спрашивать. Эмма Леонидовна поставила на стол две чашки чая и, опустившись на стул, посоветовала. — Вы пейте, пейте. Витаминный чай с утра тонизирует. Кречетов придвинул к себе чашку и, предварительно подув, отхлебнул. — Ну так что, вспомнили? Дня на два приезжала родственница из Тамбова, еще приятель Михаила из Вильнюса. Этот спал всего одну ночь. «Кажется, все. Про обслугу спрашивать будете?» Заметив, что Халид прислушивается к их разговору, Кречетов отложил разговор о персонале и задал другой вопрос. «У Полины Аркадьевны в комнате хранились какие-то ценности? Деньги?» Леонидовна откинулась на спинку стула и воскликнула. «Откуда? Ее пенсии только и хватало, что на лекарства». Лечение в клинике оплатил Михаил. Золото, украшения. Ни колец, ни сережек не было. Крест нательный, но дешевый, из серебра. Крест видел. Ну вот, пожалуй, и все, сказала эма Леонидовна, и вдруг припомнила. Иконка еще была, Николай Угодник, по виду старинная. Видели ее после смерти? Не помню. Где она хранилась? Лежала на столе рядом с лекарствами. Когда тело обнаружили, икона там не было вспомнил Кречетов. «Может, переложил куда-нибудь?» К столу приблизился Халит, и, остановившись на подобающем расстоянии, вкратчево обратился к дому правительницы. «Уважаемая, я насчет меню...» Эма Леонидовна отвлеклась на повара, и Кречетов, допив чай, вышел из кухни. Вернувшись в свою комнату, встретил там Лесю, которая пылесосила ковер. «Ой!» — вспыхнула она. «А я думал, что вы на пробежке. Мне уйти?» Кричетов ее удержал. «Мне нужно с вами поговорить, а мы с гостями не разговариваем». «Почему?» – удивился Кричетов. «Эмма Леонидовна запрещает. Говорит, работайте молча и не трещите языками». «Так и говорит», – он усмехнулся. «Ну так спросите у нее разрешения. «Сейчас?» «Позвоните по телефону. Нам можно звонить только с рынка или из магазина. Тогда сходите к ней сами, она в кухне». Леся отставила пылесос и вышла из комнаты. Кречетов приготовился ждать, но в кармане зазвонил телефон. Увидев незнакомый номер, он решил, что это сын, и быстро спросил. «Сергей, ты?» Ему ответила женщина. «Здравствуйте, это Татьяна Васильевна из автосалона. Узнали что-нибудь про Сергея?» «Немного». «Выкладывайте. Я бы попросил вас быть полюбезнее». «Простите», — сказал Кречетов. «Что вам известно?» «Только то, что он жив и здоров. Его приятель приходил за расчетом». Я у него спросила. «Где он сейчас?» «Сергей?» «Мы говорим о нем». «В Москве». «Что еще?» «Рассказал приятель». «Больше ничего». «Оставил номер Сергея?» «Нет». «Но вы об этом просили?» Чуть помолчав, Татьяна Васильевна неуверенно проронила. «Да, но он пообещал, что Сергей сам позвонит». «Вам?» Кречетов как мог держал себя в руках. «Зачем же мне? Он позвонит вам». «Дайте мне телефон и назовите имя приятеля, я сам с ним свяжусь». «Не имею права разглашать личные данные бывших сотрудников», ответила Татьяна Васильевна. Поспешность этой фразы и весь ее тон говорили, что она была заранее приготовлена. «Вы понимаете, что речь идет о жизни и безопасности моего сына. Вам позвонят, ждите», сказала Татьяна Васильевна и отключилась. Кричетов сел на кровать, разговор показался странным, и вызвал еще большую тревогу за сына. Однако проанализировать информацию Кречетов не успел. В комнату возвратилась горничная. «Эмма Леонидовна разрешила. Присаживайтесь». «А как же уборка?» Леся взялась за пылесос, но Кречетов поднялся с кровати, забрал пылесос и усадил ее на стул. «В котором часу вы ходили в аптеку за лекарством для Полины Аркадьевны?» «Я много раз ходила», – рассредоточенно ответила Леся. «Спрашиваю про джунгарский аконит, который вы купили за день до ее смерти». «Тот флакончик?» Леся посмотрела на потолок и что-то прикинула в уме. «Как раз после того, как убрала гостиную. Но я по-честному отдала ей чек и всю сдачу». «Это я знаю. Чек видел сам», – успокоил ее Кречетов. «Ну так чего тогда спрашиваете?» «Как-нибудь объясню. Сейчас просто отвечайте на вопросы. Идет?» «Идет», – кивнула она. Флакон сразу отдали ей или спустя какое-то время? Сразу. Назовите точное время. После шести. Значит, до ужина? Да. Около восьми вы понесли ужин в ее комнату? Все это видели. Я же вышла из кухни через столовую. Полина Аркадьевна ела при вас? Лесь категорически помотал головой. Нет, я сразу ушла. Встретили кого-нибудь в коридоре или на лестнице? Кого ж там встретишь? Все, кто был, ужинали вместе с вами? «Не все», — обронил Кречетов. «Кто ж тогда?» «Халид, повар ваш, например». «Скажете тоже. Халид в это время спал и видел десятый сон». «Значит, его вы не встретили?» «Нет, не встретила». «А как насчет Василины?» «Она внизу, на кухне была, еду на стол подавала». «Помнится, Василина выходила. На третьем этаже ее не было». «Значит, ужинала Полина Аркадьевна после того, как вы покинули комнату». Глядя под ноги, Кречтов прошелся по комнате до окна. Нет, не так, решительно заявила Леся. Вы только что сказали, что Полина Аркадьевна не ела при вас. Она вообще не ела. кричетов удивленно взглянул на Лесю. Что? Вечером, когда я забирала поднос, то заметила, что старуха ни к чему не притронулась. Так-так, та Кречтов прошел от окна до двери и обратно. Хватай за последнюю возможность подтвердить свою версию, он спросил. Она что-нибудь пила? Что вы ей принесли? Чай? И что же? Она его не выпила. Я же говорю, старуха ни к чему не притронулась. Ну, предположим. Кречетов ненадолго задумался, потом спросил. Я видел на столе возле кровати не непочтую бутылку минеральной воды. Кто ее принес? Я принесла. Когда? Позавчера вечером, вместе с лекарством. Он уточнил. «С флаконом джунгарского канита? С ним?» Кречетов вернулся к окну и уставился на голубя, сидящего на карнизе. Голубь склонил голову и тоже посмотрел на него, потом шумно вспорхнул и улетел. Кречетов обернулся. «После того, как покойницу отправили в морг, вы сразу же явились в ее комнату? Чтобы прибраться, с готовностью подхватила Леся. Кто приказал?» «Ясно, кто. Эмма Леонидовна?» Спросил Кречтов и, услышав нет, удивился. «Кто ж тогда?» «Хозяйка». «Жена Михаила». «Ну да». Юлия Сергеевна проснулась, спустилась на кухню. Эмма Леонидовна ей все рассказала. «Все. Это что?» «Ну, что старуха умерла. Ее увезли в морг. Юлия Сергеевна, конечно, расстроилась. Велела мне бросить все дела, вымыть комнату, а постельное белье, подушку и одеяло выбросить. Что, с личными вещами?» «Они в чулане. Лекарства я тоже выбросила. Они больше не нужны. Старуха-то умерла». «Ну, да». Кричтов немного помолчал, потом спросил. «Иконку на столике у нее видели?» «Иконку у Николая Чудотворца?» «Да, мы говорим о ней. Вечером, когда уносила поднос, она была на столе у старухи. А когда прибирали комнату после ее смерти?» «Я все сложила в чемодан и унесла в чулан. Значит, она там?» «Этого я не помню». Скосив глаза на пылесос, Леся сказала, «Мне еще четыре комнаты прибирать, потом коридор и лестницу». «Сколько всего жилых комнат на третьем этаже?» – спросил Кречетов. «Девять спален и малая гостиная. Вы через нее проходили. Говорят, до революции, когда хозяином особняка был предок Михаила Ивановича, в этом крыле жили медсестры, которые помогали принимать пациентов». Кречетов достал из ящика листы и ручку и положил на стол. — Нарисуйте расположение комнаты и подпишите, кто где живет. — Да я и рисовать-то не умею, — замял с горничной, но Кречетов приказал. — Рисуйте, как можете. Он взял ручку и начертил два прямоугольника. — Это гостиная и моя комната. Кто живет по соседству? — Дальше по коридору студент. Леся пририсовала еще один прямоугольник и вписала в него букву «К». — За ним комната Полины Аркадьевны. Это я знаю, — заметил Кречетов. — Следующая комната. Пустая, в ней сейчас никто не живет. Потом комната Ольги. водя во вкус, она размашисто рисовала кривые прямоугольники. Эти две комнаты сейчас тоже пустуют. Дальше комната Халида. Он тоже живет здесь, удивился Кричтов. Три комнаты в конце коридора занимает прислуга. Халид, Василина и я. В той же последовательности. Чего-чего? Уточнила Леся. Здесь комната Халида. Кричтов писал букву Х. Здесь Василина. А дальше моя. «Теперь, кажется, ясно». Он забрал и свернул план этажа. «Двери в комнатах запираются?» Леся подошла к двери и указала на ключ, торчащий из замочной скважины. «Они есть во всех спальнях, а так кто закрывает, а кто нет?» Крещетов спросил. «Вы-то сами как открываете, если заперто, а надо прибраться?» «Так у меня для всех дверей один ключ». Леся достала его из передника и продемонстрировала. «Вот он. Можете одолжить». Не дожидаясь ответа, Кречетов забрал ключ и сунул его в свой карман. «Только быстрее верните, мне еще три комнаты прибирать. Через пять минут он будет у вас. Только не забудьте», — сказала Олеся и включила пылесос. Кречетов вышел в коридор, приблизился к двери Константина и постучал. Немного подождав, он отомкнул замок, вошел внутрь и плотно прикрыл за собой дверь.